Глава 53. Отбор в отряд. Заур Геррис немного покочевряжился, но все же согласился на такой вариант после моих слов о том, что скоро король Герхард должен выбрать себе бумажную жену, и в этот момент предателя рядом с ним быть не должно. В том, что это Эрих Немаро, я уже почти не сомневалась. Но одно дело догадки и совсем иное доказательство. К тому же до конца не ясно, в чем его выгода от предательства. Это месть за сумасшествие и смерть матери или более приземленные причины? Обход Милонского дома и его окрестностей занял час от силы. Место мне понравилось. Но обращала я внимание не на красоту пейзажей и убранство комнат, а исключительно на практическую составляющую. Есть небольшой внутренний двор, на котором будут оттачивать свои боевые навыки будущие телохранительницы. Есть парк, очень подходящий для отработки действий в лесу, открытое пространство для бега и прочих упражнений. Тот самый обещанный мне тайный ход в одном из подвалов тоже порадовал. Он вел до созданной природы пещеры, пронизывающей гору Милон насквозь и имеющей выход на тропу с противоположного склона. Да, дорога до столицы увеличивается на несколько часов, зато никто не сможет отследить путника и привязать его к несостоявшейся королевской резиденции. В случае опасности — прекрасная возможность для эвакуации. Лейтенант Тавос тоже знал свое дело. Расставленные им посты грамотно перекрывали все входы и выходы. И еще он отправил несколько бойцов на дорогу, приказав им тайно наблюдать за ней. В очередной раз убедилась, что Герхард не зря приблизил и выбил баронский титул для с виду ничем не примечательного бастарда Жерцона. У этого опыта и ума на целого графа хватит. А уж верностью к сюзерену многих герцогов переплюнет. Отметила и самого управляющего. «Везде чистота». И парк ухожен, и даже в пустующих комнатах не пылинки. Заур подходил к своим обязанностям неформально, а с полной ответственностью. Уверена, что и вся собранная за годы информация у него хранится педантично разложенная по датам и степени важности. Правда, до подтверждения королем и бельфом моих полномочий управляющий отказался допускать в секретные комнаты. Не стало сильно настаивать на этом, понимая логику и сомнения Заура. Ну а после экскурсии началось самое сложное и волнительное для меня. Настала пора знакомиться с кандидатками в отряд «Роза». Вначале я хотела собрать их всех в одном зале и объяснить, для чего их сюда доставили на самом деле. Но потом от этой мысли отказалась. Лучше сразу потеряю время на индивидуальные собеседования, чем заранее подготовлю девушек к ним. Эффект неожиданности может сослужить мне хорошую службу. В течение всего остального дня я вызывала к себе претенденток, стараясь понять их характер. Заодно иногда провоцировала неудобными и даже постыдными вопросами, пытаясь вывести из себя. В раздраженном состоянии человек редко себя контролирует и может сбросить лицемерную маску. Реакцию тоже проверила, ни с того ни с сего, с криком «лови», бросая яблоко. И тест на сообразительность не приминула устроить, задавая дурацкие загадки типа «Сколько на верхней ветке дуба растет слив, если вчера был шторм, а сегодня пошел дождь? Или сколько глаз у тебя останется, если закроешь один?» Конечно, все мои потуги не шли ни в какое сравнение с работой профессиональных инструкторов и психологов. Но даже на этом этапе я отсеяла троих девушек. Одна оказалась натуральной истеричкой. Вторая была настолько тугодумна, что даже после 15-минутного объяснения не смогла понять загадку про закрытый глаз. Ну а третья мне просто не понравилось Скользкая какая-то, себе на уме. Хотя и притворялась по девочкой но по мимике и жестам мне сразу стало понятно, что с этой гражданочкой каши не сваришь. Забракованную троицу я приказала отселить от остальных и в ближайшие дни отправить домой. В результате осталось всего 9 девушек. Уровень их подготовки тоже оставлял желать лучшего, но на безрыбье и рак за карася сойдёт. На ужин пришла выжатая тряпка, а не человеком. Устала так, что сил хватило лишь слегка поковыряться в тарелке и выпить стакан сока. «Лейтенант», — обратилась я к Жерсону, отправляясь на заслуженный отдых. «Сегодня тоже будь во всеоружии, госпожа Адель». Нахмурился он. Вы бы хоть объяснили, чего нам опасаться стоит. Всего. Я пока до конца не доверяю местным. Пусть уж лучше мы плохо проведем ночь, чем не увидим рассвета. Может, всех под замок для полного спокойствия? Не надо. Решать, что мы в себе не уверены и боимся их. С тебя достаточно небольшой демонстрации силы перед, очень надеюсь, будущими союзниками. Утро началось с нового испытания для девушек. Одетые в свободные, не стесняющие движения платья, они кучковались во внутреннем дворе. «Выстроиться по росту», — приказала я. Недоуменно переглядываясь, претендентки с горем пополам изобразили что-то вроде шеренги, причем потратили на это незамысловатое действие несколько минут. Да уж, дрессировать их еще и дрессировать. «Итак, милые дамы», — начала давать инструкцию, — «сегодня нам предстоит немного побегать. Прошу держаться вместе и не отставать от группы». «Извините, госпожа Адель», — обратилась одна из них. «Но я не понимаю смысла ваших действий. Нам сказали, что мы будем обучаться служению во дворце. Зачем нам бегать? И зачем вчера вы вели с нами такие странные разговоры?» «Да, да, странно, непонятно», — раздался гул голосов из строя. «Понимаю ваше недоумение», — позволив себе легкую улыбку, пояснила я. «Но подробности узнают лишь избранные. Вы не ослышались». Каждый из вас предстоит доказать, что она достойна продолжить свою жизнь во дворце. А некоторым придется послужить даже при его величестве Герхарде Авара. Так что умерьте свое любопытство и просто исполняйте приказы. Кто не согласен с этим условием, может прямо сейчас выйти из строя. «Не волить никого не стану и уже завтра отправлю домой». Сразу воцарилось глубокое молчание. Совсем озадаченные девушки, услышав, что будут служить чуть ли не самому королю, призадумались – «Для каждой это шанс выбиться в люди. Даже простолюдинки смогут отыскать себе женихов. Пусть и не знатного происхождения, но далеко не последних мужчин в гербии». «Хорошо», — продолжил я через минуту. «Сегодня нам, вернее, вам, предстоит испытание на выносливость. Первым по периметру двора бежит лейтенант Тавос. Вы за ним, стараясь не отставать. Ну а я наблюдаю со стороны. Бег продолжаете до того момента, пока я не прикажу остановиться». Господин лейтенант, вы готовы? Так точно! гаркнул заранее предупрежденный Жер. Начинайте. Уже на третьем кругу группа растянулась так, что лидеры догнали отстающих. На четвертом одна из девушек осела на землю. Вставай, приказала я, подойдя к ней. Скоро все закончится. Не могу, покачала головой запахавшаяся претендентка. Совсем не можешь. Попытайся хотя бы еще кружок осилить. Разрешаю не быстро, насколько хватит сил. Это не мое. «Я устала. Я хочу отдохнуть». «Понятно», — вздохнула я. «Иди в свою комнату. На этом испытание для тебя закончено». Вскоре и остальные девушки начали валиться от усталости. Лейтенант специально взял высокий темп бега, чтобы как можно быстрее измотать претенденток. Каждый я подходила и уговаривала продолжить испытание. Почти все, снова поднявшись, попытались продолжить путь. Некоторые чуть ли не ползком, но осилили несколько десятков метров. К сожалению, еще одна не поддалась на уговоры, оставшись лежать на булыжной мостовой двора. На восьмом кругу сдалась самая выносливая. Правда, как только я подошла к ней, она вскочила и сделала отчаянный рывок в надежде нагнать Джерсона. Все закончилось тем, что бедняжка запуталась в собственных ногах и, окончательно обессилев, упала. «Стоп!» — приказала я. «Испытание закончено. Разрешаю вернуться в комнату и привести себя в порядок». И зачем нужно было это издевательство? С легким укором поинтересовался у меня лейтенант, когда мы остались одни. Ведь ясно же было сразу, что девочкам не угнаться за тренированным воином. «Мне важно было довести их до предела», — пояснила я. «А потом посмотреть, насколько у каждой претендентки хватит силы воли хотя бы просто сдвинуться с места. Две девицы себя слишком пожалели, хотя ещё полкружочка сделать могли бы». «С чего вы взяли, что у них остались силы?» «Жер, они без посторонней помощи встали и пошли отдыхать». Поэтому я их отправлю домой. Остальные же имеют внутренний стержень, непригодны к обучению. Хитро, усмехнулся лейтенант. У нас обычно выбирают не тех, кто упрям, а наиболее сильных. У вас и служба другая. Воин чаще всего бьется рядом с товарищами, поэтому слабый боец ⁇ это брешь в строю. А телохранительницы должны уметь действовать и принимать решения в одиночку. Быть может, некоторым из них придется прикрывать короля от смерти собственным телом, и жалости к себе тут не место. Хочу тебя попросить устраивать пробежки с ученицами каждое утро перед завтраком. Для начала в невысоком темпе и не более четырех кругов. По мере развития выносливости будем увеличивать дистанцию. да и своих бойцов предупреди, чтобы на девчонок не заглядывались. Эти ягодки не для них созрели». Уже предупредил госпожа. «Жир, давай уже общаться по-простому, когда вдвоем, Перебила я. «Вот если стану королевой, тогда манерничать и начнёшь. А сейчас мы с тобой в одном отряде служим». «Хорошо, Адель», — легко согласился он. «Будем служить вместе». «Даже интересно, что из этого получится. О своих оболтусах я уже предупредил, чтобы к девушкам и близко без моего или твоего разрешения не подходили». Дав претенденткам как следует отдохнуть, собрала семерку отобранных в своих покоях сразу же после обеда. «Вы прошли испытания, начала я свою речь. «Теперь пора объясниться». «Но должна предупредить каждую из вас». Как только я расскажу, в чем заключается ваша истинная служба при королевском дворе, ни одна не сможет отказаться и уехать домой, как те, кто не прошли испытания. Даже если не согласитесь, навсегда останетесь в Милонском доме служанками. Поэтому сейчас у каждой есть последний шанс не менять свою жизнь. Кто сомневается в себе, может встать и покинуть нас». «Извините», — подала голос одна из претенденток, — «но это как-то нечестно». А вдруг вы нам предложите нечто несопоставимое с девичьей честью? Как вас зовут? Марта Энос, дочь барона. Вы задали хороший вопрос, улыбнулась я. Клянусь, что ни одной из вас, будь то знатная девушка или простолюдинка, не придется оказывать непристойные плотские услуги. Но учеба и жизнь после нее предстоит сложная. Спасибо, тогда я согласна. К трудностям меня отец приучил с детства. Прекрасно, даю каждой из вас минуту подумать. К счастью, ни одна из претенденток не ушла. Мысленно облегченно выдохнув, я продолжила. «Что ж, девочки, пришло время поговорить на чистоту. Вы не будете фрейлинами или служанками. Ваша задача — научиться охранять короля и приближенных к нему особ. Не допустить даже ценой собственной жизни их убийства. Именно поэтому я так странно и измывалась над вами эти два дня. Нужно было отобрать лучших из лучших». Семь пар глаз уставились на меня порадовало, что в них не было страха, лишь глубокое изумление и естественная настороженность.